его собственный конец, совершенно христианский, что, впрочем, весьма сомнительно, поскольку связано со ссылками на благонамеренного младшего Дюма, всегда шарахающегося от отцовского нон-конформизма, который мог бы лишить его бессмертии, даруемого французской академией. Но правда и то, что до 1855 года Александр публично заверял о своей вере, либо из политического оппортунизма, когда он нуждался в поддержке церкви, баллотируясь в депутаты в 1848 году, либо он и в самом деле пытался уверовать любой ценой, спасаясь от метафизического отчаяния. Именно так можно толковать смысл его посвящения Виктору Гюго драмы «Совесть» в 1854 году. Примите ее в знак дружбы, которая пережила ссылку и, надеясь, переживет даже смерть. Верую в бессмертие души или творчество. На самом же деле уже в следующем году он заявит обратное, не без сожаления, как следует из его письма того же времени к Жерару Денервалю, находящемуся тогда в психиатрической больнице. «Вам известно, что я материалист. Увы, мне было вовсе не хотелось вербовать новобранцев для моей печальной религии. Напротив, пусть меня обратят в вашу. Бог, как я вижу, говорит вашими устами. Так направляете же меня». «Мой дорогой друг, я буду вам признателен». Рассказ Жерара о своих предшествующих жизнях ослепителен, не слишком правоверен, вовсе не убедителен, и Александр остается надеяться лишь на то, что сколько бы он в себе не сомневался, его книги его переживут. То ли это экзистенциальное противоречие, то ли результат глубокого уважения Александром религиозных чувств Мари Луизы, но факта, что он сочиняет чрезвычайно набожные стихи для подписи к епосмертному портрету, написанному Аморидювалем, чтя память умершей, мы не считаем полезным их здесь цитировать. Мари Луиза, Похоронена 4 августа в Велер-Котре. Накануне похорон Александр побывал на кладбище. Могила была вырыта у подножья камня, под которым покоился мой отец. Могильщик стоял рядом, в нескольких шагах опершись на заступ, как его предшественник в Гамлете. Поблизости земля ожидания, место, которое по просьбе Александра могильщик зарезервировал для него. И, опершися камень на могиле моего отца, я долго смотрел сквозь слезы на эту пустую яму, которая завтра перестанет пустовать. Неизвестно, присутствовали ли на похоронах в Велеркотре но присланное им письмо свидетельствует, что, по крайней мере, свои соболезнования он высказал. «Хотел бы иметь менее печальный повод, чтобы пожать вашу руку. Завтра достаточно будет вашему взгляду встретиться с моим, чтобы убедиться в ошибочности ваших во мне сомнений». Что же за причина, вновь, если не поссорило их, то, во всяком случае, отдалила друг от друга? Скорее всего, постоянное соперничество Иды и Жюльетты Дроя. Двумя годами раньше Александр заявил о необходимости срочно открыть второй французский театр. Разумеется, он уже успел убедить в этом Фердинанда, и потому без труда добился привилегии на открытие театра с исключительно романтическим репертуаром, за кулисы которого Александр уже, как мы видели, успел его ввести. Новые хозяева Александр и Гюго передали привилегию Антенору Жоли. Потребовалось время, чтобы найти деньги и помещение,